Глава восьмая Полгода назад, избавившись от сладкой каторги и освободив товарищей, Маконный повернул в родные места. Он понимал, как мало у него надежды остаться непойманным. Наверняка приметы бежавших разосланы по всем арейхонам и за поимку каторжников обещана награда. И если остальные двенадцать, могут остаться неузнанными, то уж его-то приметная морда запомнится всем. Действительно, бои в земле старейшин еще не остыли, а облавы шли одна за другой. Через неделю восемь изловленных беглецов составляли компанию смирному Уигаку. Умница Уигак кушал вкусное мясо, не уставая хвалить себя за предусмотрительность. Затем старшие братья, поняв, что остальных так просто выловить не удастся, решили рискнуть, и девять пленников были распяты на берегу Далайна. Они провесели там два дня, так что жалобные причитания у Игака отчаянно наскучили караульным. На третий день черный Улгуй высунул из Далайна руки и по одному перетаскал к себе связанных людей. У Игака он уволок в пучину вместе с крестом. История пленения Илбетя закончилась. Маканного не было среди пленников. Все это время он прятался над сухом, днем отлеживаясь в зреющей хлебной траве, а ночью переползая с одного арайхона на другой. Появиться на мокром не решался, догадываясь, что ждет его там. Лишь узнав из обрывка подслуженного разговора о судьбе своих неудачливых товарищей, он вышел к побережью и отправился на запад. Облав он с этой минуты не опасался, до тех пор, пока страна дьявола поклонников старейшин не усмирена окончательно. В западных провинциях некому проводить облавы. Спешить маканному было незачем, Он отлично понимал, что рано или поздно его изловят, и значит, надо всего лишь удачно прожить украденные дни. Поэтому он обогнул единственный в стране мыс, где могли бы скрываться изгои и где наверняка ждали беглецов, и, преодолевая от силы порых он в день, начал смещаться в сторону родной каторги. Теперь он преступно питался чавгой, и на сухое вылезал лишь ночами. Судьба благоволила каторжнику, даря одну неделю свободы за другой. Макканы вышел на западный берег, длинный, прямой, и подумывал, а не повернуть ли ему обратно в сторону старейшин, где все должно быть закончилось. Но вышло по-иному. На очередную дневку Макканы устроился недалеко от поребрика но чтобы можно было дать дёру, если вдруг вынырнет Иеролгуй. И в то же время надо было держаться подальше от Сухого, где его могли заметить и донести церегам. Такую задачу Макканному приходилось решать ежедневно, и сегодня его решение совпало с поступком другого беглеца. Макканы сразу узнал, вышедшего ему навстречу человека и даже припомнил имя — Куай-хан. Это был один из четырех уцелевших чудотворцев, который, так же как и Маканы, метался по побережью, безуспешно ища пристанища. — Привет! — воскликнул Маканы, кривя в улыбке без зубы рот. Вместо ответа Куай-хан ударил. Костяная дубинка косо скользнула по голове, обратив в кровавую кашу изорванный остаток уха. — Ты что? — закричал маканы прижимаясь к скале и судорожно нащупывая спрятанный в рукаве нож. — Попался, Илбэч! — прошипел Куайхан, поднимая двумя руками дубинку. — Ты у меня получишь за все, за каторгу. «За макальник, за то, что я теперь, как тварь шаварная, прячусь!» «Турак!» — каркнул Маканы. «При чем тут, Илбэч? Если бы не он, тебя бы давно ульки жажели!» «Нет, я знаю, ты, илбеч я убью тебя!» Кояхан обрушил свою дубину. Но мгновением раньше Маканы прыгнул вперед, ткнув клинком в живот противнику. Куай-хан забулькал, словно густой ноид, хлюпая, хлынул за открыто раны и повалился на бок. Горящие сумасшедшие глаза остановились. — Перешторалша! — огорченно произнес Маканы. Он быстро отыскал труп, Взяв себе кое-что из скопившегося в сумке и поясе хлама, Посхватил куайхана на подмышке и потащил к шавару. «Глупый ты!» — бормотал он дорогой. «Зачем ты это сделал? Теперь наш всего трое, А это и мне, опасней, и А вдруг ты ешь, и меня хотел убить, чтобы я не знал Наканный остановился, заглянул в мертвое лицо. — Ты Илбэш? — спросил он, хотя и понимал, что убил не чудесного строителя, а просто дурака. — Ну и ладно, пусть ты Илбэш, а ежели появятся еще арейхоны, значит уже новый Илбэш родился. Но что ты умер, никто не узнает. До свидания, глупый Илбэш. Макканы столкнул тело в черноту, постоял, прислушиваясь к закипевшей возне, чавканью и хрусту, а потом понура побрел к Далайну. Но он сам не мог сказать, что привело его туда. Макканы не любил Далайн, и причины для нелюбви были вескими. Но сегодня ноги сами привели его на побережье. И здесь... Поднявшись на крайний тесек, Макканы различил своим единственным глазом дразнящую тень далекой земли. Неделю Макканы ходил по побережью, то теряя землю из виду, то вновь замечая ее. Наконец, пройдя в опасной близости от лагеря каторжников, он ступил на мертвую тропу и через четыре часа уже стоял на другом берегу. Некоторое время он прожил в одиночестве, объедаясь мясом, к которому так и не успел привыкнуть. Затем с юга пришло войско изгоев. Сначала маканы страшно перепугался, что его примут за Илбеча, но ничего такого не случилось. Изгои, среди которых каждый второй был увечным, легко признали бродягу своим. Вожди изгоев, заросший черной бородой Суварк и молодой, с жестким прищуром серых глаз Эдгон, допросили гостя с севера и позволили жить вместе со всеми. А узнав, что новый край имеет выход на страну добрых братьев, причем как раз к тому месту, где стоят каторжные мастерские, изгои устроили мгновенный набег и не потеряв ни одного человека, в девятеро увеличили мощь своей артиллерии, унеся не только новенькие ухэры и татаци, но и хранившиеся в арсеналах запас Харваха. Потом, правда, пришлось налаживать оборону и держать границу против опомнившихся братских войск. За всеми этими делами Маканы отвлекся от тревожных мыслей об Илбече. Появление Шуарана вновь пробудило их. Ситуация очень напоминала известную сказку о братьях Илбече. Только братьев было пятеро, а их оставалось всего трое. Сам Маканы, Шуаран и угромый бунтовщик Куюк. Можно было бы, кроме того, думать и на Куайхана. Если бы Маканы не узнал, что в тот самый день, когда он сбросил тело Куайхана в шавар, Илбеейч был жив и строил землю на другом конце мира. Шаран и двое пришедших с ним получили участки земли совсем рядом с полем Маканова. Это радовало и вместе печалило калеку. Если завтра родится земля, Он будет знать, кто ее создал, и тогда проклятие Йорол-Гуй обретет силу, а этого Макканы не хотел. Единственное, что сохранилось в его душе от внушаемой детства веры, были слова молитвы. «Яви славу твою в делах светлых и лбечей твоих, их же любим благодарным сердцем».